Глава девятая. Через некоторое время после ухода Вилеля с лисой принесли завтрак, он же обед по совместительству. Один вид густой похлебки, еще теплого куска хлеба, стающим на нем нежным сливочным маслом, рассыпчатой кашей и зажаренной до золотой корочки речной рыбы заставили мой желудок заурчать от голода, а умопомрачительный аппетитный аромат еды наполнится рот слюной. Я с удовольствием, чуть ли не рыча, как голодная кошка над куском мяса, поглощала еду, когда в дверь вежливо постучали, и два дюжих мужика втащили бочку, опустили в нее полотенце, чтобы нежная эльфийская леди не получила кучу занос по всему организму, и принялись наполнять ее горячей водой. Емкость заняла почти все свободное пространство в комнате, и обойти ее можно было только бочком, практически вплотную со стеной. Поэтому всю процедуру наполнения сидела на кровати нежно поглаживая рукояти мечей. Мало ли, какие интересные мысли возникнут в голове у мужчин при виде эльфийки в халатике на голое тело. Мужики действительно косились в мою сторону, причем сильно старались не смотреть, но все равно смотрели. Вилель наверняка кровожадно пообещал, в случае чего вырвать с корнем самое дорогое, и водоносы крепились изо всех сил. Да, муж умеет произвести неизгладимое впечатление на кого угодно. После водных процедур я, чистая, довольная и сытая, впала в некое состояние полудрема и совсем уж была заснула, когда в дверь начали стучать, скорее всего, ногами. Пришлось отложить отдых до лучших времен и тащиться открывать. На пороге стояли нарендериель и Романист. А я-то думала, Вилель решил для разнообразия использовать дверь по назначению. Не угадала. Оба визитёра имели немного встревоженный вид, а принцесса в довесок явно была чем-то огорчена. Понятное дело, ко мне только вилель приходил с бутылкой вина, и то не каждый раз. Другие же предпочитали делиться проблемами вместо алкогольных напитков. «Доброго вам дня, прекрасная Эмель!» — расцвел белозубая улыбка Кель. «Вы сегодня обворожительны». Нарандерель окинула спутника недоуменным взглядом голубых глаз таким видом, будто всерьез подозревала его в стремительной потере зрения, но тоже выдавила несколько слов приветствия. Пришлось впустить их внутрь. Не стоять же на пороге. Благо, бодью с водой и посуду после моего завтрака. Обеда по совместительству. Успели убрать, и в тесной комнате могли поместиться все разом. Иначе пришлось бы принимать всех по одному. «Миленько, тут!» снизошла до похвалы эльфийка. По благородному лицу проскользнуло то ли неудовольствие, то ли презрение, но она сразу взяла себя в руки, а я не стала заострять на этом внимание. Похоже, начинаю привыкать к тому, что он на всегда мной недовольна. Интересно, чем на этот раз успела не угодить. Я же не покидала комнату со вчерашнего вечера. Если в начале нашего путешествия я еще надеялась, что принцесса перестанет задирать породистый нос и станет относиться к нам с лисой как раньше, то сейчас надежда рассеялась как дым. Пора признать это и жить дальше. Чудеса в магическом мире случаются, но, видимо, это не тот случай. Грустно, конечно. Что-то с друзьями у меня в этом мире напряжёнка. Виллэль не в счет. Наши с ним отношения дружескими особо не назовёшь, хотя организмами активно дружим. Это факт. В остальном капец, как всё запутано. То есть вожделение с обеих сторон сколько угодно, а как с другими чувствами — непонятно. Прямо не брак, а статус Все сложно» в графе «семейное положение» в соцсетях. Комната не была предназначена ни для комфортного проживания, ни для приема гостей, и мы с Нарандериэль расположились на кровати, а Киэлю в качестве стула достался сундук. Если принцессу и покоробил минимальный набор мебели, то от комментариев она воздержалась. Благоразумный поступок. Особенно с учетом того, что Эльфике пришлось ночевать на конюшне, где в качестве постели ей предоставили в лучшем случае набитый соломой тюфяк. Визитёры мялись, нервно рзали и молчали. В тишине слышно было, как за окном, бряцая с бруей, протопала лошадь, прогромыхала по выбоинам плохо смазанная телега, облаяла кого-то неведомого босовитая собака. Хозяин постоялого двора громко распекал нерадивого слугу, а в комнате лениво жужжала упитанная муха. Эльф хлопнул в ладоши, промазал. Муха убралась в противоположный угол, где стала жужжать еще нахальней. Я никого с признаниями не торопила, мужественно боролась с зевотой, делая вид, что все мы давно сговорились вот так собраться на совместную игру в молчанку. В конце концов, я никуда не спешила. Виллы, неизвестно, когда придет, выспаться же могу и позже. «Мы ходили на рынок!» Прервал, наконец, слишком затянувшийся молчание романист. «И как? Можно поздравить с покупкой?» Выразила надежду я, хотя, честно говоря, было глубоко плевать, прикупили они себе животных или нет. «Прав, Вилэль, Ребята взрослые, некоторые не одно столетие разменяли, следовательно, могут о себе позаботиться». «Астураэля арестовали!» Без всякой подготовки горестно сообщила Нарандериэль. Трагично заламывать белые руки эльфийка не стала, но вся ее поза выдавала глубокое душевное смятение. Понятное дело, иметь в родственниках сидельца не улыбается никому, а тут благородная принцесса, а в родне совратитель замужних эльфиек и убийца их же по совместительству числится. Гордиться абсолютно нечем. Однако длинные укланы вечного рассвета руки аж до богом забытого поселка с дохлыми бобрами дотянулись. Восхитилась умением разыскивать преступников я. «Они не дохлые, они винно убиенные!» Авторитетно вставила Кейль, отчего перед моим внутренним взором возникли, как живые, милые, машущие белыми крыльями пушистые зверьки с нимбами над головами. Хм, привидится же такое. Хотя надо будет писателю позже предложить. Может, вставим в какую книжку? Чем черт не шутит? «И какая разница?» Стремительно теряя самообладание, осведомилась эльфийка и, тут же, не дожидаясь ответа, царственным жестом отмахнулась от собеседника. «Ах, неважно!» «А что важно?» — уточнила я, потому что никак не могла понять, каким, собственно, боком я участвую в этой истории. К тому же снова начало клонить в сон, а в душе появилось подозрение, что этот визит ничего хорошего в перспективе не несёт. И как в воду глядела. Надо было их сразу выставить, а лучше вообще дверь не открывать. Мы должны ему помочь! воодушевленно выдала принцесса и обвела нас взглядом голубых глаз таким видом, будто мы являлись ее верными рыцарями, стояли перед ней на коленях, а она милостиво благословляла наратные подвиги в свою честь. Честно говоря, в глубине души ожидала чего-то подобного, но все равно предложение организовать спасательную миссию вогнало в легкий ступор. Как она вообще себе это представляет? Судя по сериалам, На возваление кого-либо из тюремных застенков нужны план, связи в криминальных структурах или отряд вооруженных до зубов спецназовцев. У нас же ни того, ни другого, ни третьего. А из вооружения вообще только мои мечи, ну и ножи, если их удастся спереть с местной кухни. Еще в каком-то фильме, где снимался Сталлоне, главный герой сам управился, но он изначально специализировался на побегах из разнообразных тюрем, так что и этот вариант нам не светит. Великолепная мысль, не без иронии, одобрил я намерение Эльфики. И что будем делать? Поможем депортировать принца в родной клан, наймем ему адвокатов, найдем частных детективов и помолимся, чтобы они успели найти весомые улики раньше, чем Астураэля казнят за убийство собственной любовницы или, может быть, попытаемся его отбить, хотя в последнем случае не обойдемся без взвода автоматчиков и пары вертолетов для поддержки с воздуха. «О, какой невероятный сюжет!» — возбудился романист, извлек откуда-то из штанов лист бумаги, перу, чернильницу и принялся вдохновенно страшить что-то, щедро разбрызгивая капли чернил в стороны. «А что такое томатчики?» — заинтересовался он. «И эти? вертолеты? «Потом объясню». Досадливо отмахнулась я. «А принц действительно убил свою любовницу?» — уточнила Кейль, озабоченно покусывая кончик пера. «Да кто его знает?» Пожала плечами я. Свечку над ними никто не держал, но разыскивают его именно за это, и взяли именно за это. Он никого не убивал! вступилась за брата на Рендериэль. Возможно, кивнула я. Но так говорят все, включая серийных убийц. Принцесса обиженно засопела. Доказательств защиту принца у нее не было. Иначе портрет наследного принца клана Вечного Рассвета с указанием приличной суммы золота за его поимку не служил бы украшением столбов. «Но арестовали его не за это!» — жизнерадостно сообщил писатель. «А вот это уже интересно. Что успел натворить Астураэль? Обычно чудить моя прерогатива. Начинаю сдавать, теряя квалификацию. Неужели старею?» «Очень интересно. Чем же принц так не угодил местным стражникам?» Так он стражником понадобился по другому поводу, — досадливо выдавила Нарандериэль, брезгливо поджав губы. Она явно осуждала брата, только не совсем понятно, за что именно. За его позорное водворение в тюрьму или за причину, по которой стражники прилюдно арестовали? Непонятно. И хочу ли я это знать? Непонятно тоже. Я, конечно, девочка любопытная, но спать хотела гораздо больше, чем вникать чьи-то проблемы, а потом еще их решать. Точно старею. «Или эльфийское тело на меня так действует?» Затасковала я. На него местная мадам пожаловалась. Не отрываясь от процесса творчества, доверительно сообщила Киэль, и, пока я раздумывала над тем, кто такая мадам, добавил, «Это местная содержательница борделя, точнее сказать, одного из. Мадам Асят прекрасно грудая. Она говорит, будто лорд Астураэль навестил ее заведение прошлой ночью, снял чуть ли не всех девочек разом». И, отведав продажной любви в разных, очень затейливых, высокооплачиваемых позах, от оплаты услуг отказался. Чуть ли не в окно без штанов сиганул, и был таков. Штаны, кстати, к жалобе приобщили как доказательство. «Сержант называл ее иначе», — презрительно выплюнула принцесса. «Да, да», — закатил глаза романист. «Ася, большие сиськи. Но согласитесь, прекрасный соавтор. Для нашего романа подобное имя не подойдет. Прекрасно грудая Ассет звучит не в пример лучше. «Какого романа?» — окончательно запуталась я в происходящем. «Будущем!» — страстно выдохнула Кель, порывисто подаваясь вперед. От греха подальше отодвинулась на край кровати. Мало ли, творческие натуры такие непредсказуемые, никогда не знаешь, чего от них ожидать. «Что не говори, удачно я в путешествии навязался!» Расплылся в широкой улыбке он, затем спохватился и поправился то есть согласился сопровождать ее высочество в странствиях. Сюжетов, сюжетов... Только успевай записывать. А если намекну, мол, на реальных событиях, расхватают как мороженое летом. Леди Эмель, поздравляю, мы богаты. С этим утверждением трудно было поспорить. С момента попадания в этот мир я никогда особо не бедствовала. Признаю, некоторые деньги добыла откровенным грабежом но грабило грабители, которые желали обчистить меня саму, а это практически ответка от судьбы местным работникам ножа и топора, быстрая и эффективная. Еще у меня, то есть у Вероники, имеется в гномьем банке счёт, куда капают доходы от рецептов коктейлей. Хотя, конечно, не совсем понятно, смогу ли я доказать, что я — это я, так что счёт пока под вопросом. Но писателю благодарно улыбнулась. Зачем обижать ранимую творческую душу? «Никаких имен приняла близко к сердцу грядущую славу Нарандериэль. «Не смейте даже вскользь упомянуть нас братом в своей паршивой книжонке. Писать мемуары сильных мира сего — труд неблагодарный», — ничуть не обиделся Кель. «Для этого есть прикормленные летописцы. Они всю вашу жизнь так благообразно опишут, что можно статью отливать, в храм ставить и молиться. Я же в силу своих скромных умений пишу любовные романы». Вот и напишу про сложную судьбу Асет брата, который подставили злые люди, и она была вынуждена выкупить своего брата, продав единственное ценное, что есть у девушки. И что она продала? впечатлилась в торопях накиданным сюжетом принцесса. Как? Что? Свою девственность, разумеется, охотно пояснил романист, с аукциона. Но брат не оценил ее жертвы, сказал, что лучше бы сгнил в тюрьме. Возлюбленный отвернулся. Родня от нее отказалась. Асет пришлось вернуться в публичный дом. «Ничего себе!» — Еще больше увлеклась судьбой бедняжки эльфийка. «А дальше?» Акиль открыл было рот, дабы продолжить увлекательное повествование, но я задушила его порыв на корню. «Хэппи-энд!» — дальше. Бордель посетил принц в изгнании. Она его так впечатлила приобретенными умениями, что он женился на ней и усыновил пятерых ее детей. «Невероятно!» Такое мне и в голову не приходило. Восхитился удачной концовкой писатель и тут же принялся быстро строчить что-то на очередном листе бумаги. «Точно. Мы пойдем к мадам с...» Начала была принцесса и замялась, явно подбирая замену словосочетанию «большие сиськи». «Выдающимися достоинствами!» — наконец выдохнула она. «И предложим деньги!» «Прекрасный план!» — не могла не согласиться с первым разумным предложением я. «Не штурмуем тюрьму уже неплохо. Осталось узнать, где мы возьмем средства на выкуп женщины с трудной судьбой. И дело в шляпе». Принцесса бросила на меня взгляд длинноногой блондинки, встретившей долгожданного спонсора. Надо признать, Нарандерель умеет быть самим очарованием, если желает этого. А перед молящим взглядом ее небесно-голубый глаз сложно устоять любому. Думаю, это какая-то способность из арсенала эльфов. «Денег нет!» — твердо сообщила я. «Но ты же придумаешь что-нибудь!» Взгляд принцессы способен был растапливать льды, вдохновлять армии и тронуть сердце самого прижимистого ростовщика. Хм, «А ты оптимистка!» — восхитилась я. «Веришь в гибкость моего ума больше, чем я. Но честные заработки на ум не идут, а организовывать аферы нет времени, ни желания. «Зачем нам аферы?» — оторвался от будущего бестселлера Акель. «Надо просто продать что-нибудь ненужное». Нарандерейли испуганно округлила глаза. «Невинность? Я обещала мужу!» Густо покраснев, сообщила она. «Чьему? Мужу!» Не удержалась от эхидного уточнения я. «Своему? Будущему?» «На самом деле, леди, я предлагал продать лошадей. Вырученная суммы должно хватить», — пояснил романист. «Но если мы продадим лошадей, а деньги отдадим, новых купить будет не на что» пешком придется дальше идти возразила нарандериэл зато пойдешь вместе с братом одобрила идею романиста я в итоге сошлись на том что необходимо сначала провести переговоры с мадам и уточнить во сколько обойдется свобода принца а уж потом думать где взять требуемую сумму может придется продать всего одну лошадь но ну, или по ходу дела придумаем другие варианты единственное что расстраивало Это необходимость тащиться с эльфами за компанию. Принцесса очень настаивала на моем присутствии, а в таких случаях ей проще дать, чем отказать. Тут главное — успеть до прихода Вилеля, а то он расстроиться может. Я выставила писателя, предварительно одолжив у него бумагу и перо, написала записку мужу на случай, если он придет раньше, чем вернусь. Быстро натянула штаны, куртку и сапоги, захватила с собой мечи. Мало ли что.